Глава 2. Болтовня. Вися на кончиках пальцев, Робби посмотрела вниз на паутину улиц. Она видела знаменитый старинный городской кинотеатр, алую пагоду, японский садик перед ним, фонарные столбы, украшенные флагами, ярко горящие на них фонари, иллюминация в честь проходящего в этом году Твинфорского кинофестиваля «Свидание с приключениями». На фестивале показывали романтическо-приключенческие фильмы, как раз такие, которые очень любили Руби и миссис Дигби, и, несомненно, ситуация, в которой сейчас оказалась девушка, очень напоминала сцену из какого-нибудь подобного фильма. Так вот, у Руби не было страховки, и внизу не была натянута сетка, к тому же ей нужно было выбраться, прежде чем кто-нибудь поднимет тревогу. Собравшись силами, она подтянулась и залезла в оконно-мойную люльку, а потом нашла пульт управления и стала разбираться, как ей подняться к тому окну, из которого она вылезла. Она без труда могла отличить его от других окон, ведь возле него на карнизе стоял пустой стакан из-под молока. Вылезая из люльки, Руби услышала знакомый голос. «Эй, детка, ты собираешься вернуться внутрь?» Накинув взглядом приемную, девушка увидела высокого, хорошо одетого мужчину. Вид у него был умеренно встревоженный. «Я заставила тебя нервничать?» — спросила Руби. «Единственная персона, которая заставляет меня нервничать, это контролерша стояночных мест с Третьей Авеню, где я припарковался во втором ряду». «Блин, Хитч, почему бы тебе не найти нормальное парковочное место?» «Ты думаешь, в этом городе легко припарковаться?» — парировал Хитч. Руби вздохнула и кувырком ввалилась через подоконник обратно в приемную. Она приземлилась на длинный изящный кофейный столик, украшавший это безупречно убранное помещение. Ручки разлетелись по всей столешнице, чашка с декоративными стеклянными шариками опрокинулась, ее содержимое рассыпалось по полу, частично закатившись под мебель. Хитч возвел глаза к потолку. «Молодец, детка, ты сама аккуратность». «Ладно, ладно», — отмахнулась Руби, собирая ручки и засовывая обратно в стаканчик карандашницу. «Не поднимай и з а этого такой шум». «Хитч...» поверверь мне. Шум под нему вовсе не я. Мистер Барнаби Клиторпс очень специфическая личность. Руби. И что он сделает? Вывесит меня за ноги за окно? Хитч. Вполне возможно. Руби. Ого! Он, наверное, действительно любит, чтобы его ручки стояли аккуратно. Хитч. Не сомневайся в этом, Редфорд. Руби, «И что ты здесь делаешь? Уже вернулся из летнего отпуска?» Хитч, «Что-то вроде того. Руби, «И где ты вообще был?» Хитч, «Это секретная информация. Руби, «Секретный отпуск?» Хитч, «Я был не в отпуске. Руби, «Но ты сам только что сказал, что да». Хитч, я не говорил, это ты сказала. Руби, черт, как мне не хватало вот такой болтовни с тобой? И куда мы идем? Хитч, в лифт. Руби, знаешь, я не могу отсюда уйти. Мой папа с меня глаз не спускает. Хитч, я это уладил. Твой отец доверил мне твою безопасность. Руби. «Он явно не знаком с тем, что ты поднимаешь под безопасностью. Так что мы собираемся делать?» Хитч. «Я намерен выпить чашку кофе. А тебе предстоит явиться на ковер». Руби. «Чего?» Хитч. «Наша начальница хочет с тобой поговорить». Для всего внешнего мира Хитч был дворецким Редфордов, но для немногих посвященных он, как дело обстояло, был обученным агентом «Спектра», живущим под прикрытием в доме Редфордов. Это нужно было для того, чтобы он мог обучать и защищать Робби Редфорд, самую младшую из новобранцев «Спектра». Их начальницей была Л.Б., глава «Спектра-8». Они спустились на лифте на первый этаж. Это была не самая быстрая поездка, поскольку здание было старым, и лифты в нем стояли отнюдь не современные. «Я думала, что я на больничном», — сказала р о б и «Уже нет», — ответил Хитч. «В «Спектре» что-то происходит?» — спросила она. «Новое дело?» Робби стала агентом «Спектра» и специалистом по взлому шифров в апреле, и с тех пор она участвовала в работе над «тремя делами», Во всех трех случаях она едва не погибла. Но уклоняться от смерти было в некотором роде привычным делом для агентов спектра. «Не спрашивай меня, я всего лишь тупой шофер», — отозвался Хитч. р о б и покосилась на него, понимая, что если кто-то что-то и мог знать, то именно Хитч. Однако не было никакого смысла пытаться давить на него. Если он не хотел чего-то говорить, то ни за что не сказал бы. у м е н я молчать было у Хитча п о х о ж е врожденным. правило спектра первое. Держи язык за зубами. Он должен был это уметь. Будучи одним из самых высококлассных агентов спектра восемь, он знал немало совершенно секретных сведений и не мог проболтаться ни о чем и ни о ком. Так почему же такой крутой разведчик работал под прикрытием в качестве телохранителя тринадцатилетней девчонки? Сам Хитч практически каждый день задавал себе этот вопрос Они вышли из сэндвича и увидели, как контролерша деловито осматривает машину Хитча. «С чего начать?» Он припарковался в зоне, где стоянка запрещена, против н а п р а в л е н и я дорожного движения, одним колесом на тротуаре, и к тому же машина была оставлена на д в одну минуту. У-у-у, штрафная квитанция должна быть длинной. Хитч приподнял бровь. «Подожди здесь, детка». Контролерша уперла руки в бока, словно намереваясь вести решительный торг. Вид у нее был воинственный, словно она думала, вот он идет-то, еще один олух, не желающий отвечать за свои дурацкие действия. Хитч широким шагом направился к ней, и контролерша скрестила руки на груди. Защитный жест. Хитч прислонился к машине и начал разговор. Впрочем, не столько разговор, сколько легкую беседу. Контролевша переступила с ноги на ногу и опустила руки, опершись одной ладонью о бедро. Действительно ли она теперь улыбалась? «Ну ты крут!» — подумала Руби. Хитч мог разговорами проложить себе выход из лабиринта. Диалог, который он вел с женщиной, занял некоторое время. «Что он ей говорит?» Контролёша оглянулась на Руби и сунула штрафную книжку обратно в карман, потом засмеялась, кивнула и подняла руку, словно говоря, «Хитчу давай пять». Руби знала, что Хитч не любил этот жест, поэтому он просто шутливо отсалютовал женщине. Вполне удовлетворившись этим, контролёша пошла прочь, насвистывая весёлую мелодию. Руби залезла в машину. «Что т о ей сказал?» «Просто объяснил, какая ты славная детка», — объяснял Хитч, усаживаясь на водительское сиденье. «Да, конечно. А помимо этого?» «Я сказал, что смогу достать для нее билеты в первый ряд на плей-офф твинфордских бутс». «А ты можешь?» «Конечно. Ведь организатор мой старый друг». «Я думала, что у вас тайных агентов нет друзей». «Нет. Ты испутала нас с налоговыми инспекторами». — возразил Хитч, заводя двигатель. — У меня больше друзей, чем я могу сосчитать. — Забавно, — промолвила Руби. — Я никогда никого из них не встречала. — Они все очень застенчивые и скрытные люди, — пояснил Хитч. Руби покатилась на него. — Ты уверен, что они не невидимки и невоображаемые? — Нет, они просто любят тишину. А еще играть в карты и рано ложиться спать. Звучит забавно. Интересно было бы познакомиться. Они не понравятся тебе, детка, — отозвался хич. Никто из них не интересуется клубничной жвачкой.